Глава 33. Даша. Из-за матери я оказываюсь в ужасной ситуации и что делать, представления не имею. Я понимаю, родителям необходимо помогать, но черт побери, не тогда, когда я в декрете с младенцем на руках живу у постороннего человека. Правда, если разобраться, она хочет помощи даже не от меня, от Феликса. Хотя он ей совершенно никто и мне за нее стыдно, да и за себя тоже. И когда Феликс сообщает, что был в гостях у родителей, я готова сквозь землю провалиться. Теперь-то мне понятно, почему мать обо мне вспомнила и стала требовать денег. Она уверовала, что мы с Феликсом теперь пара, семья, а значит и бюджет общий. Только это не так, и вряд ли мы когда-нибудь поженимся. И даже в том случае, если мы сблизимся, никакой финансовой свободы у меня точно не будет. И помогать я смогу только с того, что сама заработаю. Только заработаю я точно не миллионы. Я не знаю, как объясняться с Феликсом. Ситуация ужасна. Но, к счастью, он оказывается более умным и чутким человеком, нежели я предполагала. Поэтому обсуждает этот момент максимально тонко, насколько только способен. Он не оскорбляет мою маму и старается не обидеть меня. Хотя мне казалось, что человек, зацикленный на деньгах, будет с жаром защищать свою собственность. Но его слова мне понравились. Скажи, что не имеешь доступа к банковскому кабинету и не знаешь, как переводить деньги. А так как карточка оформлена на меня, снимать деньги из банкомата ты не имеешь права. В общем, у тебя мой номер есть. Если что, пиши, звони а еще он предлагает мне сходить куда-нибудь. Отказываться я не собираюсь, потому что, несмотря на новую обстановку, целыми днями сидеть в квартире или гулять с Ромой во дворе мне скучно. Нет впечатлений. Да и будем откровенны, поход в кино или театр в обществе Феликса это гораздо интереснее, нежели ходить по магазинам с охраной. Поэтому, как только Феликс отправляется к себе... Я лезу в интернет искать на завтра фильмы или театральные постановки. Предложений миллион, но надо выбирать исходя не только из своих предпочтений, но и вкусов Феликса. И я решаю, что идти в театр, на концерт классической музыки или выставку концептуального искусства будет интересно только мне. А вот кино. Кино это другое. Я выбираю комедию. Легкий фильм с приключениями, и любовью, на восемь вечера. То, что будет интересно смотреть и мне, и Феликсу. По крайней мере, я на это надеюсь. Я скидываю ссылку Феликсу. Ответ приходит сразу. Отлично. Следующий день я жду не дождусь нашего похода в кино. С платьем я определилась сразу. Надену то, что полмиллиона. Слава богу, оно целое. Даже кофе на него не капнуло. Сумочка к нему тоже есть. Молоко для Ромы сцежу и готово. Однако на следующее утро снова поступает звонок от матери. Я всегда знала, что она очень упрямая, целеустремленная. Но никогда не думала, что это качество может быть плохим и сработает против меня. Здравствуй, моя девочка! Голос приторно ласковый. А вот это я уже напрягаюсь. Привет, мама. Как ты? Да вот с работы иду. Очень устала, понимаешь? Целый день на кассе. По двенадцать часов. Мама работает с девяти до пяти. Но я не спорю. Потому что себе дороже. Понятно, что она устала, что ей надоело работать. Только и мне пока что помочь ей никак. А я только что Рому покормила. Пытаюсь перевести разговор на другую тему, но мать мне не для того позвонила, чтобы обсуждать внука. «Отдыхаешь, конечно. Что тебе еще делать под крылом богатого мужчины? Не о матери же думать. А я, между прочим, поговорила с отцом. Он мне подробно рассказал, где ты там живешь. Там дворец, значит». В голосе матери осуждение. «Слуги там, значит. А ты сидишь, белоручка, да в носу ковыряешься». «Мам!» Мое настроение стремительно катится вниз. Я бы тебе посоветовала пойти на работу. Выгонит тебя твой благодетель, и куда пойдешь? Что делать будешь? Мам, у меня ребенок на руках, какая работа? Да какая-нибудь. А если тебя твой любовник содержит, то можно и мне денег выслать. Я понимаю, что разговор может идти по кругу еще часа два, поэтому иду на хитрость. Извини, пожалуйста, Рома беспокоится. А то, что мать беспокоится, тебе плевать? Но я уже кладу трубку. Подумав немного, я отключаю звук. Что делать, я представления не имею. У меня перед мамой огромное чувство вины. Но я ведь правда не могу ей помочь. А с другой стороны, ей нужны деньги для статуса. Она даже не в курсе, сколько хочет. У нее нет финансовой цели. Она хочет справедливости, быть лучше меня. Хотя я и не понимаю, как можно соревноваться с собственным ребенком. Мама звонит еще несколько раз, но я не беру трубку. А ближе к семи мне приходит сообщение от Феликса. Буду через полчаса. Я невольно улыбаюсь, ловя себя на мысли, что мне этот мужчина начинает нравиться. Мне вообще много не надо, по-моему. Чуть-чуть человеческого внимания, заботы. Я наношу макияж, причесываюсь. В своем новом платье я и правда выгляжу немного иначе. А может, дело в том, что я не просто собираюсь абы куда, а почти на свидание. Или это и есть свидание? Невольно улыбаюсь, разглядывая себя в зеркале. И я не хуже многих. И не хуже этой стервы Алены, из-за которой у меня столько проблем. Кстати, надо хоть узнать, как она. А вот как Максим, мне плевать. Слава богу, нас совершенно ничего не связывает. Предатель. Я не успеваю расстроиться, потому что раздается стук в дверь. «Заходите!» И через секунду в комнате появляется Феликс. Увидев меня полностью готовую, он замирает, после чего широко улыбается. «А ты хороша, очень хороша, Даш!»